Глава 25. Юристы Людмилы Арсеневой проделали гигантскую работу по сохранению ее бизнеса и оформлению пакета документов, согласно которым владелицей сети Лавок деликатесов стала Виктория Вадимовна Арсенева. Первоначальную идею с завещанием Людмила категорически отвергла: Вот этого не надо, рассмеялась она. Как только оно появится, меня грохнут тут же, на зоне. И появится сколько угодно наследников с точно таким же завещанием. Ни один суд не отличит. Плавали, знаем. У коллег это обычная ситуация. Сделайте все так, чтобы владелицей стало ВИТО. А я продолжу руководить, насколько это возможно, отсюда. Оформим генеральные доверенности на весь коллектив, «Все остаются на своих местах, все делают свое дело. Нужно просто создать попечительский совет, в который должны войти Дина Марсель, временный опекун моей дочери, и ее муж, адвокат Гродский. Вот так нам ни одна навозная муха не пролетит». Людмила нормально переносила заключение. У нее, как и у всех состоятельных людей, были свои привилегии. Она могла заниматься делом, к ней всегда пускали юристов и нотариусов, все получалось, как она хотела. Работала она в медпункте, помощницей старшей сестры, работа чистая и несложная. В коллективе у нее не было ни друзей, ни врагов, персонал считался с нею, да, собственно, и не был в накладе. Уверенная, спокойная, рассудительная. Людмила пользовалась авторитетом, унижения от своего положения не испытывала Какое-то время сама мысль о том, что ее Вита жива и сейчас счастлива Что она обеспечила ее будущее, давала ей полное удовлетворение Засыпая, она каждый раз вызывала в памяти картинку В комнату для свиданий заходит маленькая худенькая девочка Держится за юбку Дины и улыбается ей Людмиле Прямо сияет своими глазками-каштанами Ей казалось, она впервые в жизни стала так спокойно спать Потом как-то вошла в свою камеру, когда ее соседка что-то всем рассказывала и плакала Эта женщина убила мужа за что-то Двое детей остались с ее матерью Вот она и рассказывала, что позвонила им А дети сказали, что не хотят ходить в школу Их там не только дети дразнят, но и учителя постоянно оскорбляют. Людмила не вступила в этот разговор, но в ту ночь не спала. Она думала о том, что рано или поздно Вита может встретиться с такой ситуацией. К утру решение было практически найдено. Нужно уехать. Лучше всего в другую страну. Да, конечно. Она ждала свидания, на которое Дина привезет Виточку, «Надо как-то приучать их обеих к этой мысли. Обеих. Ее дочь и Дина очень привязаны друг к другу. Это понятно. Дина ее спасла, и не совсем чужая. Она жена отца Вите. Но, вообще-то, тем более, этой привязанности не стоит развиваться. Время летит быстро. Людмила свяжется со своими итальянскими партнерами. Все получится». Она не сомневается Им дали два дня Людмиле сотрудники учреждения купили к свиданию большую куклу, цветы, конфеты в коробках Повариха напекла дома пирожков для них Она украсила, убрала квартирку для свидания и ахнула, когда они вошли Людмила даже на Дину не смогла посмотреть От ребенка глаз невозможно оторвать Такая складная Такая красивая, уже совсем не худая девочка. Людмила всегда считала, что она не ласковая, но ей все время хотелось обнимать и целовать дочку. Она носила ее на руках в первый вечер. Дина сама решила, как они устроятся на ночь. Она привезла с собой и детскую постель, одеяло. Все это положила на кровать в большой комнате рядом с подушкой Людмилы. А я там, в другой комнате, на диване устроюсь. Вы утром спите подольше. Я буду Виточки завтрак готовить. Нам я все готовое привезла. Так они и расположились. Вита щебетала перед сном, называла Людмилу мамой. Людмила уснула, как ребенок засопел. Она была в каком-то неземном блаженстве от этого родного и немыслимо приятного детского запаха. Проснулась рано от плача. Вита сидела на кровати и рыдала. «Дина! Дина уехала! Она меня оставила! Где Дина, мама?» «Дина здесь!» — спокойно сказала Людмила. «Успокойся, деточка! Она легла в другой комнате, чтобы приготовить тебе завтрак». Вита посмотрела на нее несчастными мокрыми глазами и сказала «Нет! Дины нет! Я тебе не верю!» «Не веришь, надо проверить», — постаралась весело сказать Людмила. Она встала, взяла Виту на руки, и они пошли искать Дину. Нашли ее в крошечной кухоньке. Она готовила детский завтрак, улыбнулась им, поздоровалась. А глаза у нее красные. Она все слышала. И был у них еще один чудесный веселый день. Три родных человека. Только Вита глаз не спускалась с Дины. Когда то выходила на полчаса, она теряла ко всему интерес. Людмила поняла, что Дина объясняет ребенку, что у нее есть мама, с которой она будет жить. И Вита с ужасом ждет этого момента. «Как свидание?» — спросили у Людмилы, когда она вернулась в камеру. «Отлично!» — ответила она. «Дочка у меня. Красавица! Сейчас покажу фотографии. И такая умная!» А сердце, как у взрослого. В смысле, в тысячи раз лучше, чем у взрослого. Рай был бы на земле, если бы у взрослых были детские сердца.